С другой стороны, от обменивающихся заклинаниями шаманы и верховные жрицы отчаянно грызлись между собой две массы, разделить которые было занятием, скажем, прямо проблематичным. Большое число трупов и характерные ямы показывали, что сначала конная лава попала все-таки на участок, который занимали закопанные в землю взрывающиеся артефакты. Тех, кто все же прорвался через мины, встретили песчаные скорпионы. Мощным таранным ударом, ровно как и длинным оружием, они, как и рыцари, не обладали. А потому многие из них нашли свою смерть, будучи проколоты копьями. Но вот в начавшиеся затем свалки две клишни и ядовитое жало оказались куда эффективнее, чем клинки, топоры и булавы. Многоногие убийцы без особых проблем переползали через препятствия в виде трупов или бьющихся в и тел, прикрытые хитиновой броней везде, кроме живота и морды, не испытывая и капли страха. А вот люди вместе со своими лошадьми похвастаться тем же не могли, хотя бывали и исключения. «Красиво работает мерзавец!» оценил Килиель технику владения двумя мечами уже виденного им паладина. Рыцарь, принесший присягу небесам, вертелся, как волчок, в своих латах. Соскочив с убитого то ли взрывом, то ли магией коня И разделывал гигантских скорпионов, как котят Причем вместе с наездниками Человека пытались окружить шестеро сумеречных воителей Среди которых Архимаг признал и Викаэль Но добились они лишь того, что их стало четверо Причем сильно израненных Еще двое отправились в царство мертвых Попрощавшись с головами Об белоснежные доспехи, способные поспорить цветом с выпавшим мгновение назад снегом, ломались сжалой клишни, а пули и заклинания отскакивали, будто бы целя в тех, кто их выпустил. Во всяком случае, спутница жизни Шиноби, практически выбывшая из сражения, рычала то ли от боли, то ли от злости, бинтуя простреленное плечо. Всадники рубились сидел длинные, многосуставчатые ноги и горцевали, спасаясь от мощных клешней. Но их первая ошибка, как правило, оказывалась и последней. Хаоса побоищу предавала пехота царства Ирсийского, подошедшая вплотную к своей кавалерии и пустившая в небо тучи стрел. На взгляд архимага, куда больше вреда они причиняли самим людям, чья броня особенно со спины, все же не отличалось особой монументальностью. «А где же бомбы, одной из которых едва не снесли тюрьму древнего леса?» В волнении, кусая губы, пробормотал Архимаг, наблюдая за тем, как укутывающее шамана черное облако медленно, но верно уменьшается под градом магических ударов. Духи отправлялись в свой мир или даже вовсе уничтожались безжалостными световыми копьями или огнем, несущим в себе частичку божественной силы. А замену им посреди схватки найти было невозможно. «Где они? Без них или чего-то подобного? Михаил обязательно проиграет!» Будто услышав его, одна из сущностей, служащая хранителем Милорна. Предала своего господина, отправившись на родной план. Примерно пятая часть защиты правителя сумеречных альфов была снесена первым же ударом. Волшебство изливалось из служанки богини, полноводной рекой, сносящей все преграды. Алия Месса усилила натиск. Видимо, она решила, что ее противник выдыхается, и стремилась скорее его добить, чтобы помочь собственным войскам. Но у шамана еще оставались козыри. Взлетевший с верхушки пирамиды дракон, как стрела, рванулся вперед и, не долетев до световой колонны на порядочное расстояние, метнул свою ношу. Луч света ослепил ящера и, возможно, даже выжег ему глаза, потому что монстр, ревя от боли, кувыркнулся вниз на песок, где из-за тих, слабо дергая головой, и бестолково плюясь кислотой во всех направлениях. Но его снаряд достиг цели. Зеркало, служащее порталом на элементальный план воды, упало вблизи от Верховной Жрицы, попало под удар какой-то нежно-зеленой божественной гадости, похожей на облако летучего яда, но не разбилось. Сложные артефакты редко когда уничтожались столь грубыми методами – Вот испортить их работу было бы легко, а окончательно поломать – нет. И в следующий миг взорвалось несколько бомб, прикрученных к его раме. В обиталище сущностей, чьим домом и сутью являлась вода, попал огонь. И они взбесились, как орки, увидевшие в своем храме гнома, поглощающего священный напиток, предназначенный в жертву богам и духам. Лавина элементарий, выглядевшая со стороны как небольшое цунами, атаковала всех, кто попался ей на пути, то есть жрицу и не успевшего уползти далеко слепого дракона. Шарик попытался взлететь, узнав о приближающейся опасности, видимо при помощи слуха, который был у него развит в силу принадлежности к пещерной разновидности разумных ящеров. Но сделал это недостаточно быстро. Был сметен волной и, загребая песок, попытался бежать по дну внезапно образовавшегося моря. У него оставался шанс. Некоторые гигантские рептилии, живущие рядом с морем, охотились под водой на крупных рыб или молодых китов. Да и другие их сородичи любили при случае обжить заполненную воздухом подводную пещеру, куда не могли так просто заявиться охотники за их сокровищами. Но потерявший большую часть разума дракон, избрал неверное направление. рванув к жрице при помощи своей госпожи, изгоняющей духов на родной план бытия, попал в воронку, открывшуюся между реальностями, и был туда затянут. О дальнейшей судьбе еще живого шарика можно было не задумываться. В ближайшие мгновения он неминуемо утонет. Дуэль между Михаилом и Алией Мессе продолжалась... Шаман, восстановивший большую часть защиты, все так же оборонялся. Но теперь окружавшая его фальшивая тьма размывалась атаками жрицы куда быстрее. Килиэль в поисках бомб обследовал при помощи своих шпионов сначала крыши зданий и небо над городом. Потом шатер, наплевав даже на риск обнаружения. В разгар битвы подобное никого не удивит, скорее наоборот. И максимум, чем ответят наблюдателям, так это каким-нибудь уничтожающим заклятием, а не попыткой поимки и тщательного их обследования. Пробившие зачарованную ткань взгляды обнаружили сгусток силы, который мог быть лишь сдерживаемым в небольшом объеме ураганом и несколько священнослужителей и магов высших рангов. Вероятно, они намеревались отражать атаку удушающего газа, когда она, наконец, последует. Никто в царстве российском не знал, что у Михаэля попросту больше нет достаточных его запасов. Месторождение соли, из которой Архимаг по его подсказке выделил зеленое облако ядовитого летучего вещества, называемого шаманом хлором, осталось на месте, но к нему никто попросту не наведывался. Сумеречные, не исключая повелителя, алхимией владели плохо, а Килиель без особой необходимости подачки не сделал да и не просил его о помощи никто, видно, не желая потом отдавать долги сильнейшему, а значит, и наиболее высокооплачиваемому магу мира. Зачарованную почти птицу, которая жила в окрестностях города с самого его основания, мгновенно испепелила солнечным лучом, ударившим снизу вверх. «Никаких следов!» – задумчиво пробормотал древний волшебник. Он что, выжидает, чтобы попробовать подловить противника контратакой, когда она будет наиболее уверена в своей победе, а значит, и уязвима? Рискованно и не слишком благородно по отношению к подданным, которые без помощи его магии погибнут в куда большем количестве. Люди-то ладно, но ведь на весь сумеречный лес эльфов все еще лишь жалкая сотня приходится». И тут, практически рядом со световой колонной, на которой стояла жрица, открылся портал в бездну. Из него кто-то, архимаг догадывался кто, выбросил сначала костяного дракона, а потом суккубу в жалких обрывках и без того невеликой одежды. Алия Мессе оперативно встретила гостей световым копьем которая досталась самому крупному из врагов, как она думала, попытавшихся напасть на нее внезапно. Сотворенный Келиэлем монстр, получив по рогатой голове смесью из противных его природе энергий, обиделся, потерял один из шипов, украшающих его череп, и плюнул в ответ ледяной сосулькой, растекшейся смарадно ядовитой жижей в опасной близости от служанки божества. Демонесса же, оценив главное с ее точки зрения достопримечательности местности в виде сражающихся друг с другом армий, кого-то архидемоноподобного и злой верховной жрицы, чей статус выдавали переполнявшие женщину силы, рванула к закрывающемуся порталу с воплями. «Я буду хороший, честно!» сверкая на бегу ягодицами, с которых спадали жалкие обрывки черных кружев схлопывающиеся заклинания придержали, и даже от не самого слабого огненного шара, пущенного в вдогонку, крылатому обольстительному порождению зла, добывающему себе средства к существованию и увеличению личного могущества при помощи энерговампиризма любовников, прикрыли. «Ну, слава всем темным богам!» — хмыкнул Келиэль. «Если князь пошел по бабам, значит, пик траура по погибшей жене преодолен. А плодов от такого союза все равно не получится. Слишком уже его фамильная сила с энергетикой существа бездны несовместима. А моим птенчикам... хе-хе, думаю, пора атаковать» отделившиеся от ног птицеподобных демонов лезвия, унеслись вниз к намеченной пятитысячелетним некромантам цели, но к сожалению ее не достигли, будучи испепеленными над самой головой служанки рада Животворящей. Правда, из-за них она пропустила удар громадной шаровой молнии, едва не сбросившей ее с колонны. Акценты битвы немного сместились. Теперь Алия Месса была по горло занята тем, что пыталась упокоить долбящегося об ее защиту клыками, когтями и магией костяного дракона, вероятно, сильнейшего среди себе подобных. А Михаил, как мог, ему помогал, понемногу восстанавливая свою защиту и стягая служанку божества всеми доступными ему в таком состоянии боевыми плетениями. Им даже удалось еще пару раз добраться до ее доспехов, которые, разумеется, оказались артефактными, и спасли за счет вложенной в мифрил магии свою хозяйку, если не от смерти, то от серьезных ран точно. Но, к сожалению, долго так продолжаться не могло. Небеса разверзались и явился грозный женский лик — от одного вида которого в душе простых смертных начала бурлить сложная смесь уважительного страха и благоговения. Нарада Животворящая ответила на призыв своей подчиненной. Ее гнев был обращен на нежить, уже практически дотянувшуюся до высшей жрицы пастью, объятой темным огнем. Создание Келиеля рухнуло, ярко пылая всеми своими костями и в очередной раз доказывает тот факт, что маг, каким бы могущественным и опытным он ни был, не может сравниться со слугой небожителей. Если, конечно, заранее не подготовит для заведомо превосходящего противника ловушку или не нанесет удар внезапно. Небо очистилось. Ниспадающий на алюмесса поток энергии заметно ослабел. Целиком и полностью преданная покровительница, она все же имела предел пропускаемых через себя сил и долго удерживать богиню в материальном мире не могла. Теперь некоторое время ей придется довольствоваться куда меньшей помощью свыше, чтобы исключить риск надорваться и оказаться беззащитной перед лицом разъяренного врага. Напоследок скелет ящера взорвался, обдав все вокруг градом осколков, острых, как бритва. Но вряд ли высшая жрица это даже заметила. У нее были другие дела, поважнее. «Я закончил!» Разнесся над пустыней усиленный магией голос Михаэля. Сквозь темное облако, все еще скрывающее очертания громадной фигуры, свиты из ветра. Проглядывал полыхающий багровым огнем кинжал. Служанка божества напряглась, почуяв недоброе, и заливающийся на нее с небес свет еще больше сгустился и как будто заполнил все пространство. «Это мой лучший трюк!» Энергия пламени и тьмы, слитая воедино, недоуменно пробормотал Архимаг. «Что же тут такого особенного?» «Самая обычная связка, весьма часто используемая, кстати. Она ее отобьет и не поморщится». Шаман, вернее, сонм духов, ведомый его разумом, медленно и величественно поднял оружие на уровень груди и резко вонзил его в себя. Кристалл волшебника полыхнул светом, от которого стало больно глазам. «Проклятие!» Выругался Кильель, решив, что его обнаружили, но практически мгновенно понял, что это не так. Просто на поле боя произошла вспышка, яркая, чудовищная. Казалось, на землю упало солнце. На месте световой колонны осталась глубокая воронка, в которой могла бы поместиться пирамида, выполняющая в сумраке функции дворца. Ударная волна распространилась во все стороны, опрокинув неповрежденные буртинаторы, статуи храмовых стражей, коней, скорпионов, людей и эльфов. Верховная жрица сидела на обредшем плотность солнечном луче, как на скамейке, и ошалело мотала головой. Вокруг нее медленно угасала скорлупа божественной защиты, выдержавшая удар, но все-таки не полностью огордившая женщину от его последствий. «Это раз!» — прогремел над полем боя голос Михаэля, и клинок снова пошел к груди. Алия Месса вскочила. В руке у нее заполыхало новое копье, но кидать его она не стала, понимая, что не успеет остановить шамана да и не сможет. но разве что упросит покровительницу явиться прямо сюда во плоти. новый взрыв превратил лагерь войска царства ирсийского в кратер извергающегося вулкана. гигантский шатер уцелел, видно чары, наложенные на него и изнутри и снаружи, сдержали колоссальную мощь. но вот и обоз и простые воины превратились даже не в пепел, а в нечто еще более мелкое и прожаренное. Уцелевшие на порядочно потрепанные жрецы и колдуны выпустили ураган, который держали в резерве. И теперь над их головами раскручивалась воронка исполинского смерча, от которого в разные стороны разбегались недовольно полыхающие молнии и метучи. «Это два!» — шаман вынул из груди богрова полыхающие даже сквозь тучи лезвия. «А вон бежит три!» Бамбуковые конструкты, от големов их отделяла пропасть, в которую мог бы ухнуть горный хребет, и еще место бы осталось, выметнулись из-за баррикад на границе сумрака и выстроились в линию. Их пустотелые конечности задрались к небу, распахнулись, и оттуда в небо полетели истекающие зеленым дымом снаряды которые падали на землю рядом с пехотой и кавалерией, потрепанной, но сохранившей более половины своего состава. Люди, увидев медленно наползающее на них тяжелое зеленое облако, заволновались, причем не только те, которые входили в состав войска царства Ирсийского, но и ополчение, служащее сумеречным эльфам. «И я могу сказать четыре», — прогромыхал голос Михаэля, Но тебе решать, жрица, пришедшая в мой дом с огнем и мечом, произойдет это или нет. У меня еще достаточно сил, меньше, чем у тебя, но есть. Вот только когда они иссякнут, здесь уже не будет живой человеческой армии, подчиненной вашему правителю. А долго ли продержится без нее твоя страна? Или после междоусобной грызни за власть и завоевательных походов соседей канет в безвестность? Решать тебе, жрица. Ну и твоей богини, конечно. Чьи храмы разрушатся, а паства рискуют умереть. Я последний раз предлагаю тебе мир». Войска, которые понемногу отходили от последствий ужасающего по силе взрыва, приостановили смертоубийство, дожидаясь ответа Али и Мессы. Лишь где-то продолжала кипеть схватка. Там бойцы впали в ярость так, что рисковали не заметить и гибели целого мира, занятые друг другом. Присмотревшись, Кельель опознал Кайлану, ее супруга и свиту из подчиненной ему нежити. Они пытались добить командующего кавалерией Палладина. Тот уже потерял левую руку вместе с прикрывающим ее доспехом. Но кровь из раны не текла. Оторванная конечность летала, как молния, полосуя на ремни у мертвей и отбивая кнут дроу. боротинаторы добивали храмовых стражей. Сразу три конструкта, вроде бы уничтоженные напрочь, поднялись с песка и атаковали мраморные статуи с тыла. Разбитая в щепу дерево снова срослось под воздействием магии. Темной магии. Некромантии. Кабина одного из боротинаторов осталась беззащитна из-за обширных пробоин, и пилот, в котором Архимак узнал Азриэля, дергал за управляющие рычаги, будучи практически раздавленным. Глаза в заметно деформированном черепе Рустама светились мертвенно-бледным огнем. Из груди торчали здоровенные, не меньше иных мечей щепки. Много! Жить с такими ранами он бы не смог. А вот существовать вполне. Уход за грань и возвращение оттуда никогда не проходит бесследно. А этот эльф умирал и воскресал за год дважды. Келлиэль уже видел пару раз, что он общается со созором, но не придавал этому факту значения. Как выяснилось, зря. Недавний покойник, очевидно, открыл в себе неслабый дарник романта и теперь использовал его, чтобы заставлять свое тело и тело своей машины, да и, возможно, соседних, двигаться, несмотря на полученные фатальные повреждения. «Ничего, коллега». Пробормотал Архимаг, рассматривая эту картину. «Верю, ты выдержишь, и сможешь в этот раз не уйти за грань, а дождаться, когда твое тело починит. Такие твари, как мы, цепляются за жизнь, даже будучи убитыми, и потому нас не любят те, кто решает свои проблемы кардинально. Мертвый маг смерти и безобидный маг смерти — это отнюдь не синонимы. А второе место по чистоте мести из могилы занимают, дай-ка подумать. Ха! Пожалуй, шаманы. Они, правда, сами воскресают редко, как-никак привыкли наполовину в мире духов быть, и возвращаться причины не всегда находят. Но зато гадят своим обидчикам из-за грани обязательно. «Между нами не может быть мира темный». Голос Верховной Жрицы оказался молодым и звонким, словно ей было не сотен лет, а максимум 16. Но перемирие, возможно, сроком на 5 лет. На 50! ⁇ поднял планку в 10 раз Михаил. Иначе дети моих погибших вассалов даже не успеют вырасти, чтобы взять в руки оружие и защищать свой дом. Мне невыгодно соглашаться на заведомо проигрышные условия. Сумраки уже новорожденные эльфы есть, сполошился Архимаг. Как же так? Почему я об этом не знаю? Десять. Пошла на уступки Алия Месса. 50. Стоял на своем шаман. И клятву будешь давать, нет своего имени. А «От имени богини, чтобы другие верующие не решили прийти еще одной армии в гости на следующей неделе». «А ты нахал!» — покачала головой жрица и послала в Михаила световое копье. Оно, впрочем, разбилось о защиту из духов, как и все предыдущие. «Ты истощен и изранен. Я вижу и чувствую это. Продолжим бой, и он станет для тебя последним». «Пусть так!» Багровый нож, развлечимый даже сквозь окутывающую правителя темную тучу, начал приближаться к его груди. «Но это моя жизнь, и только я решаю, где и как ее прервать. Здесь и сейчас весьма подходящее место. Твое решение!» «Если его не будет в течение десяти ударов сердца, приготовься к смертельной битве». «Что да, то да», — согласился с учеником Архимак. «Жаль, конечно, такой потенциал терять, но место в легендах нашего народа он себе попыткой создания собственного леса навеки обеспечил. Даже без героической смерти при попытке защитить его от варваров». Значит, и подражатели могут появиться, а это было бы весьма полезно. К тому же уверен, парень не доведет дело до печального финала, а сбежит. Пусть со стороны все выглядит так, что он принес себя в жертву, но мне известна правда. Михаил, если и пострадал в битве, то не сильно, и уж удрать через портал сможет». А там его князь прикроет. Гм, если он уже от Суккуба оторвался. А это вряд ли. Знаю я их. Хорошо знаю. Ну ладно, тогда гвардия и придворные маги. Зря им, что ли, деньги платят. Твоя взяла. Судя по звуку усиленному чарами, служанка божества сплюнула прямо внутрь собственного глухого шлема. Отведи от людей свой ядовитый туман и останови разрушение стражи храма. Между нами мир на пятьдесят лет. Даю тебе в том слово на радо животворящей, сказанное устами ее верховной жрицы Алии Мессе.